Глава 7. Жиросжигающие гормоны. То, что помогает нам худеть. Думаю, что теперь вы уже поняли, что ожирение является прямым следствием нарушений, отклонений или даже заболеваний эндокринной системы. И, кстати, скорость липолиза, расщепления жиров на составляющие их жирные кислоты, также находится в области гормональной регуляции. Никакие психологические танцы с бубном здесь не прокатывают. Поэтому вполне логично, что при гормональном дисбалансе, результат которого виден у многих на животе невооружённым взглядом, пытаться исправить ситуацию на занятиях фитнесом или психотренингах, как прочим и сидя на очередной диете, дело практически безнадёжное и главное непродуктивное. Ну подумайте сами, сколько вы потратите денег А главное усилия и время на борьбу с симптомами болезни. На абстратуру распада жиров способны подействовать гормоны, и только они. Жир горит не от аэробки и не от диеты. Он сгорает от гормональных изменений, вызванных этими воздействиями. А это всё же принципиальная разница. И на эти механизмы мы, врачи-диетологи, уже научились влиять довольно грамотно и эффективно. Вы думаете, что приходя в спортзал и потея в очередной раз на беговой дорожке, вы сами сжигаете жиры в своих мышечных клетках? Сами? Вы прямо как дети, ей-богу. Вы правда думаете, что ваши мышцы забиты жиром, который вы сожрёте? Хочу вас разочаровывать. Как утверждал мой покойный друг Виктор Николаевич Силуянов, профессор кафедры физической культуры и спорта, специалист в области биомеханики, антропологии и физиологии, в мышечных клетках жиров ничтожно мало и проникнуть туда так быстро за время физической нагрузки они просто не могут. Кстати, его авторитет безоговорочно признаётся всеми фитнес-тренерами. Но на самом деле жир сжигает уже известный вам гормон адреналин, выделяющийся в ответ на непосильные аэробные нагрузки. И большая часть жиров окисляется и распадается не в мышечной ткани, как полагали ранее, а в лёгких, и только малая часть в самих мышцах. И именно адреналин, а не выпыхтя и задыхаясь, заставляет сердце биться чаще, а дыхание делает более активным. Без него вы бы просто ходили или бежали с низким пульсом и поверхностным дыханием, используя вместо энергии жиров углеводную АТФ. пока бы и не умерли от асфиксии мозга. И именно адреналин запускает в организме сложный цикл высвобождения из жировых клеток и сгорания жирных кислот, являясь самым активным и мощным жиросжигающим гормоном в нашем организме. И зная все детали этого сложного процесса, можно повысить эффективность сгорания жиров при одной и той же нагрузке почти вдвое. Но тут нас подстерегает очередная проблема. Дело в том, что влияние любых гормонов на клетки органов осуществляется с помощью их взаимодействия со специфическими рецепторами на клеточной поверхности этих клеток органов и тканей. Так, например, простимулированный адреналином и норадреналином адренорецептор приводит к изменению клеточной мембраны жировой клетки, вызывая этим самым целую цепь внутриклеточных процессов. кульминацией которых служит выход жиров из жировых клеток. Всё, свершилось. Но почему же этот проклятый живот никак не хочет худеть и уменьшаться в размере? Дело в том, что для одного и того же гормона могут существовать разные рецепторы. Поэтому на разные участки тела один и тот же гормон действует по-разному. На поверхности жировых клеток находятся адренорецепторы двух типов. бета-1 и альфа-2. Если бета-1 рецепторы это хорошие парни, так как именно они активируют гормонозависимую липазу, фермент, который расщепляет жиры и позволяет им выделяться в системный кровоток для дальнейшей утилизации, то вот альфа-2 плохие парни. Они блокируют ферменты, расщепляющие жиры в жировых клетках, и тем самым способствуют накоплению жировой ткани. Оказалось, что у мужчин, как на зло, в нижней части живота преобладают альфа-адренорецепторы, которые не только не взаимодействуют с адреналином, но и подавляют высыхабжение норадреналина и, следовательно, опосредованно угнетают распад жиров липолиз в жировых клетках. Теперь становится понятно, почему именно область живота у мужчин накапливает жировую ткань в числе первых, а растается жировыми накоплениями последней. Препарат Йохимбин HCl. Перед покупкой и употреблением этого средства обязательно проконсультироваться с лечащим врачом. Примечание редактора. Как известно, большинство жиросжигателей действуют как стимуляторы секреции адреналина, который в свою очередь возбуждает как альфа, так и бета-адренорецепторы. При их возбуждении бета-рецепторов происходит разрушение жира А при возбуждении альфа-рецепторов наблюдается обратный эффект – торможение высыхождения адреналина и накопления жира в жировых депо. Блокируя альфа-рецепторы, йоксимбин позволяет жиру беспрепятственно разрушаться с выделением энергии. Есть и дополнительные причины, которые диктуют необходимость блокирования альфа-адреналин-рецепторов. Это позволяет снизить артериальное давление. которое часто повышается при употреблении жиросжигателей, а также усилить кровоток в жировой ткани, за счёт чего ускоряется транспорт жирных кислот к месту разрушения. Трудности избавления от жира в некоторых местах объясняют именно большим количеством альфа-адренорецепторов. Поэтому йохимбин может помочь прицельно удалить жировые отложения в наиболее проблемных местах. У мужчин жир часто располагается не только в области живота, но и в виде своеобразного пояска, пончика, заходящего и на спину. Это также объясняется влиянием гормонов, точнее, отсутствием влияния жиросжигающих гормонов на эти зоны. Проблемными эти участки тела становятся потому, что жир оттуда почти не уходит. можно самому стать как скелет, но в проблемных местах на животе будет продолжать висеть жир. Если количество альфа-адренорецепторов преобладает над количеством бета-адренорецепторов, жировая клетка постоянно работает на вход жиров и в меньшей степени на выход. В результате жир откладывается по телу неравномерно. И вы это прекрасно знаете. Но теперь будете ещё и знать, почему это происходит. И еще, кстати, другой тип рецепторов к адреналину — альфа-1А рецепторы располагаются также в шейке мочевого пузыря, предстательной железе и мочеиспускательном канале. При стимуляции пациента назначением адреналина происходит сокращение гладких мышц моче выводящих органов, и как итог обострение симптомов простатита, частые позывы на мочеиспускание. Поэтому воздействие препаратов для похудения, например, стимулирующих нарастание в организме адреналина, сжигает жировую ткань, но одновременно обостряет симптомы простатита. Все урологи знают, что воздействие препаратов-блокаторов рецепторов типа альфа-1А приводит к улучшению мочеиспускания и расслаблению гладких мышц уретры, но способствует нарастанию веса. Так что или простатит лечить, или худеть. Жир на животе и, пожалуй, в нижней части спины менее чувствителен к мобилизующему эффекту гормонов, и, напротив, более чувствителен к инсулину. Да и кровообращение в этой области менее активно и значительно усложняет мобилизацию и транспорт из этих мест жирных кислот. Правда, есть одно исключение: как на зло после еды приток крови к проблемным зонам становится значительно активнее, а вот все остальное время замедляется. А вот любые активные физические нагрузки, как назло, наоборот, замедляют кровоснабжение проблемных зон. Ведь кровь приливает к работающим мышцам, но не столь же активно движется сквозь передавленные жировыми клетками сосуды жировой ткани. Организм как будто чувствует, что у него хотят забрать его любимые запасы и пытается в ответ перекрыть каналы сбыта. Поэтому перед любой физической нагрузкой необходимо заранее улучшить кровообращение в проблемных зонах. Я имею в виду использование легкого самомассажа в сочетании со всевозможными согревающими кремами и мазями камфорное. Только не увлекайтесь до уровня фенолгона, а то из штанов выскочите как от огня. Так что же это за чудесные гормоны, которые заставляют гореть жир? как на сковородке и каким образом можно на них воздействовать, увеличивая скорость липолиза. Как же стимулировать нашу эндокринную систему к производству именно жиросжигающих гормонов? А главное, не вредно ли это вмешательство в гормональную систему? Надо признать, что все мы с большим предубеждением относимся к приёму любых гормональных средств, даже если это крайне необходимо и прописано врачом. Есть такая формулировка в медицине гормонафобия. Мужчины, в отличие от женщин, вообще предпочитают не ходить к врачам и почти никогда не принимают полный курс даже уже купленных лекарственных препаратов. Они так и лежат не распечатанными пачками, пока дотошная жена не обратит внимание на срок годности и не наведет ревизию на разрастающимся складе химиотерапии в семейной аптечке. Однако хочу вас успокоить. Сразу же пить какие-то таблетки, а тем более колоть инъекции для приведения поломанной эндокринной системы к базовому уровню производства жиросжигающих гормонов под контролем опытного врача-диетолога-эндокринолога совершенно не обязательно. Конечно, какой врач не использует в своей практике лекарственные препараты, это вполне естественно и нормально. Но не волнуйтесь. Даже опытные и старые врачи-эндокринологи стараются сразу же назначать гормоны. Вначале пытаются восстановить баланс, влияя на их самостоятельную выработку и чувствительность к ним, стимулируя их выработку или, наоборот, препятствуя чрезмерному выделению. Это вершина знаний диетологической, эндокринологической практики, не замещать нехватку гормонов извне. а попытаться в начале пробудить железу и заставить ее выделять нужное количество гормонов, ну или наоборот, заставить ее чуть-чуть поумерить свой пыл. Сейчас существует множество физиологических и фармацевтических безрецептурных безвредных стимуляторов выработки тех или иных гормонов, которые при правильном, пусть даже длительном применении помогут выровнять эти незначительные на первый взгляд нарушения и отклонения. повысить чувствительность или наоборот, заблокируют определённые гормональные схемы влияния. Так что мы-то точно попробуем обойтись без гормональных препаратов. Тем более, что я даже по закону не имею права их вам назначить и даже рекомендовать к применению. Тема закрыта. Я надеюсь, что прямо сейчас ответил на главный волнующий и постоянно назревающий у вас вопрос. гормоны мы принимать не будем. И теперь вы позволите мне опять ненадолго нырнуть в теорию. Итак, адреналин гормон, делающий человека опасным и агрессивным. Уже боитесь? Пока ещё рано. Я скажу, когда надо будет бояться.